На этих словах она повернула лицо ко мне и открыла глаза. И опять сердце у меня как бы на бегу запнулось и приостановилось. И так стало жалко эти родные глаза и эту чужую, еще два дня назад неизвестную мне душу. Вот когда Влад занялся строительством, Тут окончательно наша семейная жизнь и закончилась. Но я ему, конечно, помогала, делала какие-то сметы, считала, готовила договоры. И дело не в том, что сегодня он пришел пьяный, потому что ужинал с нужными людьми, а завтра с другими уже людьми гулял в сауне. Я не ревнивая, и каких-то там девок я не боюсь. Я брезгливая. А главное, внутри у нас что-то оборвалось. Вот у ребят, которые начали те спекуляции, которые у нас называются бизнесом, не обрываются. Они не так учились. Их не так учили. Они не то видели по телевизору, и не те читали книжки. Они не вкусили того, что мы называем пошлейшим и затасканнейшим словом «духовность». И могут, к счастью, без нее обходиться. Им, молодым бизнесменам, заменяют это удобство, комфорт, деньги, власть, путешествия. Они стремительно пытаются образоваться, чувствуют в собственных детях свои недостатки. Но сострадание, милосердие, справедливость, гордость – все это истоптано. Когда они зарабатывали и вырывали друг у друга из глоток первоначальный капитал – И Влад оказался вроде этим молодым слабаком. А жизнь проходит. Каждый из нас обязан и должен стать счастливым, если может. Иначе зачем все? Вот на этих словах, которые Наташа говорила, не отрываясь от моих глаз, не моргая, несмотря на отблески солнца, заставлявшая щуриться. Мне вдруг захотелось протянуть руку и дотронуться до нее. Но последнее мне, естественно, хотелось сделать все время, я вообще поражаюсь двойственности человеческой натуры, потому что во время любых, самых возвышенных разговоров мне все время хотелось схватить, притиснуть. Я мысленно представлял ее в самых замысловатых эротических позах, раздевал. представлял ее совершенно ногое тело и соединялся с ним. Дотронуться в натуре? Наташа, видимо, уловила этот мой преджест и сказала фразу, которую я расшифровал по-своему и в свою пользу. «Хочу здесь расшифровывать. Здесь все было ясно и так». «Не надо, Паша». Она назвала меня моим родным именем. С берега все видно. Свекровь, наверное, и так нервничает. Давай лучше поплывем. Почти сразу мы бултыхнулись в прохладную воду и поплыли спокойным брасом к двум фигуркам, ожидающим нас на берегу. Мне осталось написать лишь один последний эпизод моего повествования. Не только интуитивно, мы почти сразу же поняли, что должны жить вместе. Но почти все оговорили. Ясно было одно, что действовать надо смело, не прячась ни от своих, ни от чужих. Но мы еще не прошли через это. В нашем случае у нас не было времени стерпеться. Значительная часть жизни уже позади. Но мы оба понимали, что так называемый пробный брак необходим, ибо оба знали, сколько совершенно идеальных браков сломалось на прямой физиологии. Я это говорю, уже суммируя впечатления, как бы вглядываясь в произошедшее сверху с птичьего полета. Но тогда, на Кипре, все обстояло несколько по-другому. и рациональные мысли захватывали лишь часть сознания, а вторая — это часть. Несмотря на давно минувшие 17-20 лет,